Глава 17. Пока происходила выливка, ветер всё крепчал. Теперь на судно одна за другой накатывались с юго-запада невысокие, но мощные волны. Вытащили брезент, которым обычно прикрывали силить. Стоя на планшере и держась одной рукой за ванту, Конни ухитрялся натягивать брезент не хуже других, тех, у кого обе руки были свободны. Его обдавало фонтанами брызг, а по временам до пояса захлёстывало волной. Ожидать хорошей погоды по пути к берегу не приходилось. Тяжёлое судно глубоко сидело в воде и грузно переваливалось с волны на волну. Пока нос задирала одна волна, на корму обручивалась другая, затопляя палубу позади рубки. Там, на корме, команда обычно отмывала свои бахилы и робы, и лои побрёл по сельди за рубку. чтобы смыть с бахил лишнюю чешую. Если бахилы на восьмилетнего рыбака с трудом нос искали, найти на такого маленького человека рыбачью робу было совершенно невозможно. Поэтому Лои, занимая свой пост в проходе, надевал обыкновенную синюю куртку типа спицовки. Теперь он снял эту куртку и положил её на бочку с соляниной, принаготовленную за рулевой рубкой. Собственно говоря, бочек здесь было две. В одной хранилась солонина, а в другой маринованная трибуха, которую команда ела по утрам с кашей. Волны, протискиваясь через штормовые портики, заливали палубу и откатывались назад, чтобы потом с новой силой захлестнуть её. Тут же на палубе находился чан с солёной рыбой, который по возвращении на берег собирались освободить. Лои стоял по колено в воде и отмывал свои бахилы. Впрочем, он не особенно усердствовал. К приходу в порт ему хотелось быть в чешуе. Из-за рулевой рубки доносились крики матросов, расстилавших брезент. Лои был несказанно рад этому неожиданному и богатому улову и с наслаждением топал по воде, ощущая на губах привкус соли. Волосы его были мокрыми от пота и солёной воды. Он никогда во время выливки не покрывал голову. Как его не уговаривали надеть зюидвестку, он ни за что не соглашался. Ему казалось, что его репутация моряка только выиграет, если он будет грязный и мокрый. Луи хотелось быть похожим на капитана одной промысловой шхуны из западных фьордов, о котором он слышал много рассказов. Этот удачливейший из рыбаков за всю путину ни разу не мылся и не переодевался. спал в грязной робе и 15 сезонов подряд носил одну и ту же дзюйдвестку зато нюхательно в табаку он изводил больше всех прочих людей и хотя про капитана ходило слава первого неряхи во всей флотилии это не мешало ему считаться отличным рыбаком а его судну постоянно брать богатые даже рекордные уловы каким-то непостижимым образом Неопрятность связывалась у Лои с везением на промысле. Ради того, чтобы сделаться удачливым капитаном, он готов был и не на такие жертвы, как не мыться. Стать на одну доску с лучшими из рыбаков можно только приложив немало усилий. Рубка прикрывает Лои от встречного ветра. Но когда нос судна задирается, ветер берет свое с кормы. Луи словно не замечает волн, перехлёстывающих через борт, и продолжает, согнувшись, мыть свои бохилы. У него согнат покрытые трещинами руки. Видимо, с лейпенро так и придётся тащиться на малом ходу до самого берега, думает он, и вдруг двигатель вовсе умолкает. Лои хочет выпрямиться, но в этот момент корма уходит в глубину, и на палубу обрушивается огромный пенный гребень, который валит его с ног. В рот Лои попадает вода. Вынырнув, он первым делом беспокоится о бахилах, как бы не потерять их. Он словно парит в воздухе без опоры для рук и ног. Его снова захлёстывает волной, и он не может продохнуть. Лои болтается кверху ногами. Он будто слепой тычется вокруг, пытаясь нащупать что-нибудь в этом подводном мраке. Бультыхается, делает всё, что обычно делает человек, который очутился в холодной воде, потерял устойчивость. не имеет под рукой за что ухватиться. Один Бахил, кажется, уже снялся. Лои лихорадочно барахтается. В голове мелькает мысль об отце. Неужели вот так люди и тонут? Неужели море хочет взять к себе и его? Лои всей душой противится этому. Он приходит в ярость и клянётся ни за что на свете не позволить проклятому морю одолеть его. Лои лежит на спине, а судно, похоже, всё больше отдаляется от него. Ему уже плевать на бахилы. Он думает только о том, за что бы уцепиться. Буксирный трос. Может, удастся нащупать трос и залезть в идущую на буксире шлюпку? Он снова отчаянно молотит по воде руками и ногами и вдруг натыкается на что-то круглое и холодное. Это леерное ограждение. Лое висит на леере за кормой судна. Его больно бьёт коленкой о фальшборт. В ту же секунду чья-то рука без церемонно хватает его за волосы, потом Лои берут подмышку и втаскивают на палубу позади рулевой рубки. Его сажают на бочку с соланиной. Он сидит там сгорбившись и некоторое время откашливается. Подняв взгляд, Лои видит встревоженное лицо моториста Магнуса. Ну, парень, ты в рубашке родился. Смотри только никому не рассказывай. Пусть это останется между нами. Иди в кубрик и попроси Кока высушить твою одежду. «С Лои все в порядке!» — послышался голос Паульми. «Да!» — ответил Магнус. «Он только немножко промок». Лои обещал Магнусу держать язык за зубами, хотя сам он не понимал, почему это происшествие нужно скрывать. Магнус стоял рядом с Лои, пока тот снимал бахилы и выливал из них воду. Первый раз у него промокли в бахилах ноги. Когда Лои соскочил с бочки, его снова настигла волна. Он кое-как обтер брызги с лица. Тьфу ты, черт! И все же первая схватка с владыкой моря, схватка не на живот, а насмерть, окончилась для Лои победой. Магнус, улыбаясь, помог ему залезть на груду сельги в проходе. Теперь беги в кубрик. Только придерживайся за рубку, а то упадешь. Зажав бахилы под мышкой, Лои дошел до крыла мостика и в замешательстве остановился. В окно рубки его увидел Паульми. Ничего себе, малыш, здорово тебя окатило, рассмеялся он. Луис мущенно стоял, промокший до нитки в одних носках, прижимая к груди бахилы, которыми недавно гордился. Он не знал, чувствовать ли себя виноватым или наоборот задрать нос. Когда Луи предстал в таком виде перед командой, грянул взрыв хохота, на мгновение перекрывший тарахтение мотора и вой бури. Матросы смеялись, радуясь удачному замёту, но повод для смеха им дала комическая фигура, появившаяся на палубе. Лой опасался возмущения команды, а ещё больше гнева Паульми, который мог отругать его за неосторожность. Но никто ведь не знал, что произошло на самом деле. Все считали, что его просто прихватило волной, а такая Аказия, с кем бы она ни приключилась, всегда вызывает веселье. Так что сердиться следовало, как будто ему Он швырнул оба бахила в люк, ведущий к кубрику, и притворился, будто не слышит ни смеха матросов, ни колкостей, которые они отпускают в его адрес. Бросив взгляд на море, он двинулся в кубрик. Попавшийся навстречу кок помог ему спуститься по трапу. Несмотря на отсутствие молока, кок был настроен благодушно. Он велел Лои раздеться, дал ему полотенце, а потом попросил у Рудольфа разрешения взять у него в сумке сухое бельё. Кольсоны были намного больше, чем нужно, но Лой это не смущало. Он подтянул их повыше, несколько раз завернул внизу, и получились прекрасные штаны. Труднее было с нижней рубахой. Она висела на нём мешком, и тут уж ничего нельзя было поделать. Главное, он переоделся в сухое. Пока Лой ел, как выжил его одежду и развесил на верёвке над плитой. К завтрашнему утру, когда придём на берег, должна высохнуть, сказал он. Убрав на палубе снасти и приготовив всё к морскому переходу, матросы спустились в кубрик и налегли на еду. За целый день у них не было и крошки во рту. Поскольку Лой остался без брюк в чужих подштаниках, команда решила, что эту ночь ему нужно спать там, где теплее, в кубрике. Правда, все койки тут были заняты, но Рудольф уступил Лойе свою. Ему скоро заступать на вахту, а до этого он может прилечь на скамье. Лои полез на верхнюю койку, но Кок схватил его за штанину и никак не хотел отпускать. Некоторое время они пытались перебороть друг друга. Наконец, Лои вырвался и забрался наверх. Он знал, что эти взрослые дяди задираются к нему ради шутки, просто напросто потому, что им повезло с уловом и у них хорошее настроение. Лоис вернулся под одеялом к калачикам и закрыл глаза. В нескольких футах от него разбивались о нос корабля волны. Голоса матросов и рокот моря слились в ушах Лои вместе и убаюкали его.